Глава четвертая А жизнь-то налаживается. Примерно такие мысли у меня были, когда я разглядывал присланное коптером видео. На нем колонна техники ехала по двухполосной трассе, пугая встречные автомобили. Самое приятное, что это колонна моей техники. Не вся, конечно. Несколько машин сопровождения принадлежат ратникам Рязановых и одна ратникам Распутиных. С участием Рязановых в минувшей битве вообще вышла любопытная ситуация. Они в ней не участвовали, но на битву спешили. Опять же, не для того, чтобы поучаствовать, просто моя милая сестричка в ультимативной форме заявила, что не может стоять в стороне без дела, когда на родственников нападает враг. Более того, Алиса искренне считала, что Распутины оказались втянуты в войну из-за нас. Отчасти я с ней согласен, но только в моральном плане. Во всем остальном дед самостоятельно принимал все решения и должен был быть готов к последствиям. Конечно, союзников я оставить без поддержки не мог, в чем и убедил Алису. Но ей этого показалось мало, и она собрала часть ратников, чтобы они выдвигались в сторону имения Распутиных. На всякий случай», — как сказала моя сестра, а потом добавила серьезным тоном, «Я тебе доверяю, Саша, но случиться может всякое. Если ты окажешься в беде, наши ратники тебе помогут». Вот такая у меня своевольная сестричка. Однако же частично она казалась права. Помощь ратников Рязановых мне в самом деле пригодилась. Вот сейчас в качестве дополнительного конвоя при перевозке трофеев на мою базу. «Увы, не военную, а лесозаготавливающую, но другую у меня пока нет». Усмехнувшись, я принялся рассматривать фотографии. Три артефактных легких танка под черными тентами едут на специальной платформе, которую везет мощный тягач. И платформа и тягач тоже трофеи. Два ракетных комплекса Трилистник идут своим ходом, ведь их традиционно устанавливают на крепкую шестиколесную базу от военного грузовика «Урал». Кстати, два полноценных «Урала» мне тоже досталось. В них несколько ракет для трелесника, ручное оружие, броня. Артефактное оружие и броня тоже в наличии. Еще патроны, зелья, гранаты. «Любуйтесь, Александр Ярославович!» Усмехнулся Бородин, подходя к моей скамейке сзади. «Ну а как не любоваться?» Хмыкнул я и жестом предложил ему сесть рядом. «Смотри, сколько добра у нас!» «Одно сражение, и мы разбогатели». «Полагаю, не только мы», — Пробасил он, сявшись рядом. «Вот видишь, какой я щедрый», — хмыкнул я. Поделился с союзниками трофеями. «Ага, целому графскому роду от силы процентов тридцать добро отдали», — усмехнулся Бородин. Я повернулся в его сторону, изучая реакцию. Заметив мой взгляд, бывший жандарм посерьезнел и добавил. «Но я полностью одобряю ваш поступок. Получив выкуп за пленных, его сиятельство полностью перекроет траты на это сражение. А учитывая ваш вклад в победу...» «Наш вклад», — перебил его я. «Не прибедняйся и ребят со счетов не списывай». Бородин хмыкнул и кивнул, признавая ошибку. «Хорошо, учитывая наш вклад в победу, отдав Распутинам пленных, мы могли вообще не делиться трофеями». «Но вы все же передали часть его сиятельству». «Я считаю, правильно сделали. Мы все равно не сможем всем этим пользоваться прямо сейчас. А укрепить союзника необходимо». «Браво!» – показал я ему большой палец. «Не зря свою должность занимаешь». Деду Распутину я отдал два танка и один трилистник на подбитой базе и без ракет. У него свои есть. В минувшем сражении он как раз потерял одну такую установку. Ещё передал ему часть патронов и оружия из тех, что совпало с используемыми распутинными моделями. все таки вооружение у аристократических родов, как правило, унитицировано. Это я, человек из интерната, который только-только набирает рать, а потому может тащить в дом все, что плохо лежит. Серьезным же родам такое многообразие оружия и брони только в тягость. Гораздо удобнее, когда у тебя одна модель на тысячу экземпляров, чем наоборот. «Но кое в чем-то ошибся», — с улыбкой продолжил я. Граф сказал, что не будет возвращать пленников обратно Эпштейном. На секунду Бородин замер, а затем криво усмехнулся и покачал головой. «Ну да, графский рот распутинных не бедствует и может себе позволить потерять половину стоимости выкупа, правда, при этом ослабив врага. Хитро». А еще разумно и дальновидно», — хмыкнул я. Да, глава моей избы сейчас правильно интерпретировал замысел графа Распутина. Когда-то давно пленных можно было использовать чуть ли не как рабов. Но с тех пор законы империи поменялись, и теперь они всячески защищают тех, кто попал в плен во время войн аристократов. Пленников нельзя заставлять работать, да и вообще использовать для своих нужд. Зато их необходимо кормить, оказывать медицинскую помощь, Содержать в достойном помещении, а не загонять 200 человек в хлев при деревенском домике. Я поддерживаю такую заботу о пленных ратниках со стороны империи, ведь все они бойцы и подданные империи, а значит, необходимо ей для защиты от монстров проклятых земель или же иноземных врагов. Кстати, можно просто держать пленных в лагере до конца войны, если тебе позволяют средства. Но для большинства аристократов это через накладно. А возвращать их сразу господину, пусть и за выкуп, не всегда хочется. Ведь уже завтра эти пленные снова пойдут против тебя войной. В такой ситуации многие аристократы просто перестали брать пленных, просто убивали тех, кто сдается. Тогда империя придумала новое решение для этой проблемы. Она сама стала выкупать пленных. Да, обычно цена вдвое ниже, но... Империя не выпускает радников обратно к их господину во время войны. Более того, империя аннулирует все договоры служения таких ратников. После того, как господин завершит войну, они могут заключить с ним новый договор, но до тех пор нет. И еще, если империя выкупила пленного, это не значит, что он сразу обрел свободу. Свободу нужно заслужить. В отличие от аристократов, империя вполне может нагружать пленников работой. Ну или же позволяет пленникам самим себя выкупить за счет личных сбережений или имперских суд. Немного иначе обстоят дела с выкупленными империей-вассалами, ибо они, в отличие от слуг, аристократы. Но глобальной сути это не меняет. До конца войны господина они не могут вернуться к нему. «Мое упочтение его сиятельству!» Подумав, немного повторил Бородин и снова покосился на мой экран. «Ну и вам, конечно же, Александр Ярославович. Столько трофеев. Жаль, что танк чинить придется. Да и то, что полноценно использовать танки и артиллерию мы сейчас не сможем, тоже немножко обидно». «Радуйся, что они у нас есть», — хмыкнул я. Однако же над словами Бородина невольно задумался. Империя не может справиться с аристократической вольницей, как бы ей этого не хотелось. Сложившийся симбиоз приносит империи выгоду. В стране много боеспособных единиц, которые в случае войны или ЧС можно позвать на помощь, но на которых сама империя не тратит ни рубля. Вот что такое в глазах империи рать аристократов. Однако же и побочных явлений у такого подхода масса. Если взять и запретить аристократические войны, начнутся волнения, которые ослабят страну. Так что запрет не вариант. но понемногу ограничить вольницу империя пытается. Например, поэтому введены жесткие ограничения на тоннаж боевой техники, используемой в войнах аристократов. Тоннаж у каждого рода свой, он рассчитывается, исходя из разных факторов. Размеров выплачиваемых налогов, количество рабочих мест на предприятиях рода, количество закрытых проклятых земель, благотворительности и специальных проектов. Иными словами, ты вправе скупить хоть все танки и Саумира. Однако же отправить штурмовать особняк своего врага можешь лишь столько техники, сколько позволяет доступный для твоего рода тоннаж. У меня эта цифра равна нулю, и рода у меня нет. Да и вообще мои танки и трилистники, как лесодобывающие предприятия, на которые они направляются, сейчас считаются собственностью рода Распутиных». «Но все это нюансы. Стану аристократом. Исправим документы». «Радуюсь», — кивнул Бородин. «В крайнем случае вы можете передать технику Алисе Ярославне». «В крайнем могу», — кивнул я. Бородин хотел что-то еще сказать, но замолчал, заметив приближающуюся к нам фигурку. «Пойду немного поработаю», — нашелся он и поднялся со скамейки. «Ваше сиятельство». Бородин поклонился Младе и поспешил к вертолетной площадке, где нас ждал Джин и транспорт до столицы. К слову, Кабаны и Алвес уехали на базу вместе с трофеями. Эд тоже поднялся на ноги и посмотрел на свою кузину. Она была облачена в фирменный кожаный доспех черного цвета. Он удивительным образом подчеркивал фигуру, притом не сковывал движений. На доспехе виднелись свежие подпалины и застывшая кровь, явно вражеская. Шлем Млада давно сняла, так что я видел ее бледноватое лицо и бессменные косички. «Отлично выглядишь», — улыбнулся кузине. Она улыбнулась в ответ краешком губ и благодарно кивнула. «Спасибо». Не помешала, графиня кивком указала на удаляющегося Бородина. «Мы закончили», — махнул я рукой. «А вы?» «И мы тоже», — ответила она, а затем, поколебавшись, осторожно спросила. «Пойдем?» «Веди», — пожал я плечами. Млада покосилась на мою ладонь, затем резко выдохнула, взяла меня за руку и потащила за собой. Вот это напор, конечно. Бледные щечки девушки заолели, а сама она старалась не смотреть в мою сторону. «Вот оно, легендарное постыдное держание за руки», — усмехнувшись, произнес я. «А?» — напряглась Млада, глянув в мою сторону. «Ты о чем?» В Маут какие-то девчушки обсуждали, как кто-то кого-то взял за руку. Выглядели они в этот момент уж слишком возбужденно. Млада насупилась, но руку мою не отпустила. А вот в интернете девушки не такое между собой обсуждали, Припомнила я. «А какое?» — отдавшись любопытству, спросила Млада. «Ну?» — протянул я. Помню, одна хвасталась, что после неудобного кресла у нее вся спина болит. «Хвасталась?» — не поняла Млада. «Хвасталась», — хмыкнул я. «Она просто не одна сидела на этом кресле». Да и не сидела она на нем, а ритмично двигалась. Графиня недоумевающе хлопнула ресничками. «Догадается? Нет?» «Как я и думал, ты ничего не поняла», — усмехнулся я. «Маму аристократкам про такое даже не рассказывают, наверное. Там максимум кровати и то после свадьбы, Они неудобные кресла в...» Млада резко покраснела и выдернула руку. «Бестышие простолюдинки!» — выпалила она в сторону. Я засмеялся. Удивительные нравы. Эта девушка несколько часов назад вместе с отцом, своими ратниками и моими бойцами в районе села Раздумова уничтожала подкрепление Эпштейнов и добывала трофеи. Следы на ее броне отчетливо говорят, что графиня не стояла в сторонке. Самому мне, кстати, тоже доводилось видеть, как она сражается с монстрами. Та еще фурия. Зато разговоры о сексе вогнали ее в густую краску и выбили из колеи. И это графиню Распутину, которая по меркам аристократов весьма мало эмоциональна. Хе, в моем прошлом мире аристократки были более раскрепощенными. Некоторое время мы шли молча. Лада вскоре успокоилась, и когда мы подходили к просторному зданию, похожему не то на коровник, не то на конюшни, она остановилась. Я замер и удивлённо посмотрел на нее. «Я не устану благодарить тебя, Александр», не сводя с меня черных глаз, серьезным тоном произнесла графиня. «С тех пор, как ты появился, наша жизнь стала гораздо активнее и опаснее. Но ты всегда рядом и помогаешь нам». «Спасибо», — она обозначила поклон. «Ну, мы же родственники», — пожал я плечами. «И союзники. Взаимопомощь в порядке вещей». Млада снова улыбнулась краешком губ и произнесла. «Кажется, будто у тебя всегда все легко». «Если хорошо подготовиться, сложно не будет», — усмехнулся я. Она поджала губы и посерьезнела. «Я хочу сказать тебе, если вдруг у тебя не получится, я не буду тебя винить. Ты подарил мне надежду и многое сделал, и...» Приложил я палец к губам и перебил девушку. А затем, улыбнувшись, проговорил. Я ведь уже сказал насчет подготовки. Так вот, к лечению твоей героической лисицы я тоже успел хорошенько подготовиться. Идем. Я первым вошел в помещение и, ведомый своим поисковым заклинанием, направился в левое крыло. Здание в самом деле оказалось коровником, так что запашок здесь стоял хоть топор вешай. Но я быстро решил эту проблему, создав для себя и млады невидимый воздушный фильтр». Графиня, не отстававшая от меня ни на шаг, сразу поняла, почему стало легче дышать, и тихо произнесла «И снова спасибо». Коровы в левом крыле располагались только в начале, а дальше начинались укрепленные загоны, в которых граф Велеслав Распутин, видимо, держал некоторых своих животных. Полагаю, когда эксперимент будет признан успешным, Велеславу придется строить для магических зверей новый дом. Нуар я обнаружил в самом дальнем загоне. Она яростно хрипела, лежа на животе. Велислав и его отец с нетерпением дожидались меня возле решетчатой двери, и других людей поблизости не было. «Мы готовы начинать», — быстро произнес Велислав, зашагав мне навстречу. <связывается> Завыла чернобурая гигантская лисица и, вскочив на лапы, бросилась на дверь. Раздался грохот, лиса пыталась снести решетку и добраться до нас. «Еще ведь не поздно!» – испуганно спросила Млада, вцепившись мне в плечо. С болью во взгляде девушка смотрела на то, как гнутся толстые металлические прутья под напором ее питомицы. «Нет», – спокойно произнес я и выставил перед собой руку, выпустив с кончиков пальцев заранее подготовленный конструкт заклинания. Удушающий пузырь мигом вытянул воздух из буйной лисицы, и она потеряла сознание. «Я не мог не использовать ее при обороне», — проворчал Владимир Распутин. «Нуар показала себя отличным воином. Я ни о чем не жалею». Он выпятил грудь и гордо уставился на меня. Хмыкнув, я кивнул и ответил. «Все ты правильно сделал. Слышал я через рацию, как верещали враги. А теперь отпирай клетку». Граф медленно кивнул, и я вышел внутрь, достав из кармана флакон с зельем успокоения. Приподняв голову лисицы, я открыл ее смертоносную зубастую пасть и вылил в глотку все содержимое флакона. Гууууууу! Проглотив зелье, тихо зарычала Нуар, открыв глаза. «Тише, тише, тише!» — зашептал я, гладя лисицу по голове и спине. Я внимательно следил за потоками маны в ее измененном теле. Убойная доза успокоительного смогла унять энергетическое буйство, а теперь я мог плавно расправить движение маны в каналах. Я не целитель, но все же могу немного управлять чужой энергией. Не переставая гладить лесу, я медленно наводил порядок в ее каналах. Дело сложное, кропотливое, требующее огромной концентрации. Без зелья успокоения я бы не смог этого сделать. Но и без моих махинаций с маной зелье бы тоже не дало постоянного эффекта. В какой-то момент лисица перестала рычать и, высунув язык, лизнула мою руку. «Отдыхай, малышка!» Аккуратно уложил я ее на пол и, выпрямившись, повернулся к Распутиным. Три пары глаз изумленно смотрели на меня. «Помогло!» – прошептал Велеслав. «Точно помогло!» «Невероятно!» – пробормотал его отец. «Что это за средство? Дай мне его изучить. Мы сможем создать еще и...» «Тише», — усмехнулся я. «Право слово. Вы вроде бы род, славящийся своим спокойным темпераментом. Так чего расшумелись?» «И да, зелья на изучение я не дам. Сам буду делать. К тому же без меня оно не даст нужного эффекта. Слышишь?» — обратился я лично к Велеславу. «Ты можешь модернизировать зверюшек, но завершать процесс я буду лично». «Договоримся о времени, чтобы я приезжал сразу к нескольким пациентам. Но мое условие...» Мой голос стал серьезен. «Здоровых зверей не мучай. Твой эксперимент дает животинам второй шанс, но ты сам не отбирай первый». Велеслав Кивнул полностью соглашаясь с моими словами. Его отец же в это время неотрывно смотрел на мирно на спящую лисицу и бормотал себе под нос. «Какое зелье, а? Еще и лично должен его давать». Он резко повернулся ко мне и выпалил. «Лично? Поразительно, Александр! Кровь нашего рода сильна в тебе, хоть ты и Рязанов. У тебя что, два родовых дара?» Вот ведь его торкнуло, а? Хотя, может, и правда от матери что-то передалось. Пусть крайне редко, но встречаются люди, у которых больше одного родового дара. Хотя сейчас это не важно. А вот выражение лица Распутиных, шок мужчины, слезы радости в глазах млады. Вот это бесценно!